Глава 105. Туман усталости начал постепенно рассеиваться, когда лендон отошел от кардинала в более глубокое место. Он чувствовал себя одиноким и совершенно опустошенным. Поначалу ему казалось, что от утомления он вот-вот рухнет в воду. Но американец, к немалому своему изумлению, вдруг ощутил новый прилив энергии. Он почувствовал, как его мускулы неожиданно налились силой, а мозг, не обращая внимания на душевные страдания, вычеркнул на время из сознания все, что случилось раньше — и сосредоточился на решении единственной и жизненно важной задачи. Надо найти убежище. Необходимо помочь Виктории. Повернувшись к центральному ядру творения Бернини, лендон принялся искать глазами последний указатель иллюминатов. Он знал, что одна из фигур, окружающих эту каменную глыбу, должна указывать на убежище. Но его надежды быстро угасли. Ему казалось, что даже журчание воды вокруг него звучит издевкой. «И ангелы через Рим тебе укажут путь». лендон отчаянно вглядывался в окружающие его фигуры. Этот фонтан целиком языческий. На нем нет никаких ангелов. Когда ученый закончил бесполезный поиск, его взгляд вдруг скользнул вверх на венчающую сооружение каменную колонну. «Четвертое веха думал он, — «должна быть здесь» на одной из оконечностей гигантского креста. Изучая покрывающие обелиски иероглифы, он размышлял о том, не стоит ли поискать ключ к разгадке в египетских символах. Но тут же отверг эту идею, сообразив, что обелиск намного столетий старше творения Бернини, а иероглифы расшифровывали лишь после того, как был найден розетский камень. «Розетский камень» Базальтовая плита с параллельным текстом на греческом и древнеегипетском языках, найден в 1799 году. дешифровка текста положила начало чтению египетских иероглифов. Но не мог ли Бернини вырезать на обелиске дополнительный символ, такой, который затерялся бы среди других иероглифов? В нем вновь вспыхнул лучик надежды — и он еще раз обошел скульптуру, вглядываясь во все четыре грани каменного столба. На это ушло две минуты. А когда он вернулся на то место, с которого начал осмотр, надежда погасла окончательно. Среди иероглифов не было более поздних добавлений, а уж ангелов и подавно. Лэндон взглянул на часы. Стрелки показывали ровно одиннадцать. Он не мог сказать, летит время или ползет. Его неотступно преследовали образы виктории и ассасина. Еще раз обойдя вокруг обелиска, ученый впал в полное отчаяние. Он поднял голову, чтобы излить свое бессилие в крики, но уже готовый вырваться горестный вопль застрял в его горле. Лэндон смотрел на обелиск. То, что находилось на его вершине, он уже видел раньше, но тогда не обратил на это особого внимания. Теперь же вид этого предмета заставил его замереть это не был ангел вовсе нет ведь вча лендон решил что предмет этот вообще не является частью творения бернини он тогда подумал что на вершине камни сидело живое существо одно из тех что питаются отбросами громадного города обыкновенный голубь ученый внимательно взглянул на птицу неужели это голубь спрашивал он себя вглядываясь вверх сквозь застилающую взор водяную пыль Да, голубь. На фоне звезд был виден силуэт головки и клюва. С момента появления американцу у фонтана птица не изменила положение, несмотря на то, что под ней только что кипела битва. Она сидела на верхушке обелиска, обратив взгляд на запад. лендон несколько секунд неподвижно смотрел на голубя, а затем запустил руку в фонтан и сгреб несколько монет. После этого он швырнул всю пригоршню к небу. «Птица!» Не пошевелилась. Ученый повторил попытку. На этот раз одна монета попала в цель. Над площадью раздался негромкий звук удара металла о металл. Проклятый голубь оказался бронзовым. «Мы ищем ангела, а не голубя», — напомнил ему внутренний голос. Но было поздно. лендон уже успел уловить связь. Он понял, что скульптор изваял вовсе не голубя. Это была голубка. Слабо осознавая, что он делает, — лендон поднимая брызги, заспешил к центру фонтана, а, добравшись до цели, принялся карабкаться вверх, наступая на громадные руки и головы из вояний. Преодолев половину пути до основания обелиска, он выбрался из водяного тумана, и голова птицы стала видна намного лучше. Сомнений не было. Перед ним была голубка. Обманчиво темный силуэт птицы был результатом городских испарений, за много веков заставивших почернеть некогда блестящую бронзу. В тот момент он окончательно понял значение изваяния Незадолго до этого он видел в пантеоне изображение пары голубок. Пара голубок не таила в себе никакого скрытого смысла, но эта голубка была одинокой. Одинокая голубка в языческих представлениях была ангелом мира, и так Бернини избрал для своего ангела языческий символ, чтобы скрыть его среди других изваяний фонтана. И ангелы через Рим тебе укажут путь. Эта голубка выступает в роли ангела. лендон не мог представить себе более удачного места для последней вехи иллюминатов, чем вершина обелиска. Птица смотрела на запад. лендон попытался проследить за ее взглядом, но не увидел ничего, кроме окружающих площадь домов. Он пополз выше. В его памяти совершенно неожиданно всплыла цитата из святого Григория Низского. Когда душа достигает просветления, она принимает форму прекрасной голубки. Святой Григорий Низский родился около 335-го, умер около 394-го, прославился литературной и ученой богословской деятельностью. Лендон продолжал свое восхождение к небу, поближе к птице. Добравшись до платформы, на которой стоял обелиск, он решил лезть дальше. Однако, оглядевшись, ученый понял, что в этом нет никакой необходимости. Его взору открылся весь Рим, и это зрелище было потрясающим. Слева от него сияло хаотическое скопление прожекторов, осаждавших собор святого Петра журналистов. Справа виднелся дымящийся купол церкви Санта-Мария де Лавитория. Непосредственно перед ним на порядочном удалении находилась пьяца Дель Поппола, а прямо под ним была последняя точка — гигантский крест, каждую оконечность которого венчал обелиск. Лэндона, когда он взглянул вверх на голубку, начал бить озноб. Он посмотрел в ту сторону, куда был обращен взор бронзовой птицы, и тотчас увидел это. Все было очень просто очень ясно и абсолютно очевидно. Глядя вдаль, лендон не мог понять, почему местонахождение убежища иллюминатов так долго оставалось тайной. Он смотрел на гигантское здание на берегу реки, и ему казалось, что город перестал существовать, полностью растворился во тьме. Это здание было одним из самых знаменитых сооружений Рима. Оно возвышалось на берегу Тибра, одним углом почти примыкая к Ватикану. Здание имело округлую форму и было окружено крепостной стеной в форме квадрата. Вокруг нее был разбит парк, имеющий форму пятиугольника. Древняя каменная стена перед замком была залита мягким светом, а на самом верху величественного сооружения красовался гигантский бронзовый ангел. Ангел указывал мечом «вниз», в самый центр замка. Картину довершал ведущий главному входу в замок знаменитый мост ангелов, который украшали фигуры двенадцати посланцев небес, изваянных самим Бернини, по шесть с каждой стороны. Лендон сделал еще одно потрясающее открытие. Вертикальная линия креста, образованного четырьмя алтарями науки, проходила точно по центру замкового моста, деля его на две равные части. Указатель совсем в духе иллюминатов. Лэндон поднял с мостовой твидовый пиджак, стараясь держать его подальше от мокрого тела. Затем он впрыгнул в украденный автомобиль и, нажав пропитанным водой ботинком на педаль акселератора, устремился в ночь.